Уроки правды. Для телефильма «Уроки правды» Киевской киностудии. Не отсидеться нам, не отмолчаться, Самих себя вовек не обмануть. Пришла пора, за правду надо драться, Чтоб наш корабль по курсу развернуть. Вступают в бой все новые отряды, Скорее в строй и тверже шаг держи. По всей стране идут уроки правды. Уроки правды взамен уроков лжи. Мы отступали, долго отступали. Самих себя теряли по пути. Мы под подлецам дорогу уступали. И виноваты в том, как ни крути. Не для отчета и не для парада. Нам нынче совесть головы кружит. По всей стране идут уроки правды. Уроки правды взамен уроков лжи. Конечно, зло без боя не сдается. Нам тычет в спину тысячи ножей, И каждый шаг нам кровью достается. Но нас назад не повернуть уже. Уже трещат безделья баррикады, Уже бездумье в ужасе дрожит, По всей стране идут уроки правды, Уроки правды взамен уроков лжи. Чтоб всем народам в полный рост подняться, Чтоб всей стране с годами молодеть. Пора в сердца друг другу постучаться, Пора в глаза друг другу поглядеть. Вперед, друзья! Нам истина в награду, Плечом к плечу на вражье рубежи. По всей стране идут уроки правды, Уроки правды взамен уроков лжи. 1984 год. Когда вам за 40 Курносое детства далекие годы, со временем не забываются. Друзья и подруги, костры и походы, мечты и дела вспоминаются. И вот, оглянувшись на пройденный путь, начертанный сложным узором, захочется вдруг почему-то вздохнуть. Когда вам за сорок? Нас жизнь закалила огнем и водой, войною на верность проверила. И послевоенной, нежданной бедой духовную твердость измерила. Нам многое людям раскрылись глаза, выходят из моды заборы. И хочется многое людям сказать, когда вам за сорок. Немыслимо век фемямы курить, толпою поддакивать дружно. Немыслимо детям одно говорить, а делать другое, ненужное. Нельзя уже тлеть, если можно гореть, откапывать истину в спорах, и хочется правде в глаза посмотреть, когда вам за сорок. И можно ли сердце от боли отвлечь, гоняясь за лишней полтиною, и стоит ли нервные клетки беречь, чтоб стать золотой серединою, чтоб вечно не знать, не хотеть и не сметь, забившись в отдельную нору, чтоб вдруг обо всем, обо всем пожалеть, когда вам за сорок. Что жизнь коротка, нам известно давно, не стоит ее укорачивать. От всех наших трудностей средство одно — с дороги своей не сворачивать. Ни влево, ни вправо, а прямо идти, не слушать пустых разговоров. никто Ни за что не свернет нас с пути, когда вам за сорок. Недаром виски серебрит седина. Все в жизни течет, все меняется, Но осенью вдруг расцветает весна, И заново все начинается. И сердце мотором колотит в груди, К неведомым рвется простором, И, как говорится, вся жизнь впереди. Когда вам за сорок? Словно загнанный конь. Словно загнанный конь, закусив у дела, Я по жизни скачу все быстрее и быстрее. А за мною заботы, за мною дела, А за мною с ружьем беспощадное время. И секунды стучат, и минуты кричат, Каждый час, словно выстрел, по-снайперски точный, А мечты и надежды все молчат да молчат. Подгоняют меня к остановке бессрочной. А дорога трудна, мне другой не дано. Впереди только ямы, ухабы да кочки. На дороге моей бурелома полно, И врагов не сочтешь по кустам вдоль обочин. Я скачу много лет, а попутчиков нет. Поостыли друзья, поотстали в дороге. Рядом только жена, негасимый мой свет. Пожалейте ее и помилуйте, боги. отдыхать не досуг, остановки не жду, мне скакать суждено до победной могилы, На секунду замру, да к земле припаду, Мать земля помоги, дай мне веру и силу. И земля как всегда не продаст, не предаст, не прогонит меня, а поймет и поможет. Для дороги моей силу новую даст, в душу новую песню возьмет да положит. И опять я силен, не печалься, жена, улыбнись мне скорее, человек мой красивый, где-то ждет нас добро, где-то ждет нас весна. Мы с тобой не одни, с нами наша Россия. 1970 -й. Берегиня Где бы ни был я, где б не мотался по белому свету, Лучше дома родного на свете обители нету. Там меня моя милая ждет, я души в ней не чаю, И, как встарь на Руси, берегиней ее величаю. Мы друг друга вовек не покинем, Не дождутся такого враги. Берегиня моя, берегиня, Береги ты себя, береги. Ты мне грешному Свыше во дана, Во спасенье. Я гляжу на тебя И опять на душе воскресенье. Ты и радость моя, И отрада моя, и награда. Быть бы рядом с тобою И большего счастья не надо. Мы с тобою Одною по жизни шагаем дорогой и одною с тобою судьбою живем, слава Богу. И когда призовет нас Всевышний в небесное сине, мы и там, в небесах, будем вместе парить над Россией. Мы друг друга вовек не покинем, не дождутся такого враги. Берегиня моя, берегиня, береги ты себя, береги. 2001 год. «Я не трус». Шекспир сказал «Изо всех человеческих чувств страх самое низкое». «Я родился в том памятном 37-м, в год бессонных ночей и тревоги. Беспокойство свое ощутил я потом». когда были развенчаны боги. Много лет, много лет пролетело с тех пор. От безумства Россия устала. Затупился давно всенародный топор. Успокоиться время настало. Я не трус, я не трус, я не трус. От опасностей я не бегу. Но боюсь, но все время чего-то боюсь, от чего и понять не могу. Я боюсь болтовни, я боюсь суеты, опасаюсь напыщенной фразы, я боюсь всевозможных компаний пустых, я начальства боюсь и приказов, я предательства, подлости всякой боюсь, я боюсь разувериться в друге, я с неправдой один на один остаюсь, я хожу в заколдованном круге. Страх, он где-то в крови. Страх, он где-то внутри, он там лишний, он там незаконно. Разорви же мне грудь, загляни, посмотри, вырви этот порог мой врожденный. Ты же сильный такой, ты же смелый такой, ничего не боишься на свете. Помоги, заберись туда чистой рукой, разорви эти страшные сети. я покончить хочу с этим страхом пустым. Хватит сердца заталкивать в пятки. Я хочу быть таким же бесстрашным, как ты, чтоб ходить по земле без оглядки, чтоб друзей никогда не продать, не предать, чтоб на подлость с открытым забралом, чтобы сердце, чтоб душу всю людям отдать. Нынче время такое настало. Я не трус, я не трус, я не трус. От опасностей я не бегу, но боюсь, но с рождения чего-то боюсь, от чего и понять не могу. 1967 до да воскреснет» Ох, и трудные настали времена, Ох, и стонут небеса от темной силы. Разошелся, разъярился, разгулялся сатана На просторах нашей матушки России. Бесы мелкие и крупные вокруг Рвутся к власти, разжигают в людях страсти. Появились, появились как-то сразу, как-то вдруг. Упаси нас, Бог, от этойкой напасти. Да воскреснет Бог, да расточатся все его враги в родных краях, Да воспрянут духом домочадцы, да восстанет Родина моя. Их все больше, что ни день, ни что ни год, От гостей незваных некуда деваться. Разделяют, раздирают, развращают наш народ, Оскверняют наши души, наши святцы. Так и бесится. И крутится окрест их рогатая лохматая порода. То цепляются за рясы, то хватаются за крест. Ох и трудно православному народу. Да воскреснет Бог, да расточатся все его враги в родных краях, да воспрянут духом домочадцы, да восстанет Родина моя. Так и лезут в каждый храм и в каждый дом биороботы, Масоны да сектанты. В теле радио, газетный свой разбойничий садом Загоняют нас продажные мутанты. Сколько ж можно этих нелюдей терпеть? Сколько ж можно с этой нечистью мириться? Не пора ли православные очнуться да прозреть, Да всем миром за Россию заступиться? Да воскреснет Бог, да расточаться — Все его враги в родных краях, Да воспрянут духом домочадцы, Да восстанет Родина моя. 1999 год Россия молодая Над отечеством поют колокола. Снова голову Россия подняла, Из разбоя, из разрухи, из вранья Выдираются родимые края. Россия, молодая, пробудись. Добром и правдой в жизни утвердись. И осознай всю мощь свою, и свет своей души, И в будущее с верой поспеши. За тебя сегодня бой, великий бой. Черны тучи над твоею головой. Стрелы остры метят в завтрашний твой день. Ясну зорю застилает вражья тень. Россия молодая, отзовись. По отчеству всеслышно назовись. От прошлого, от предков отрекаться не спеши, Не предавай Россию, не греши. Ты судьбой тысячелетняя зарись. Кто твой друг? А кто твой недруг, разберись. Ты умна, сильна, красива и крепка, И тебе шагать в грядущие века. Россия молодая, твой черед, Без страха и сомнения вперед! Вставай и с Божьей помощью Свой тяжкий крест неси Во имя, во спасение Руси. 1997 Барбос. Песня для эстрадного спектакля. Я рядовой дворовый пёс Барбос. Меня всю жизнь дворнягой величают. величает. Пижоны от меня воротят нос, а детвора во мне души не чает. Пусть у правдомы на меня ворчат, пусть у меня ни дома нет, ни крыши, зато я звёзды вижу по ночам.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 И друг друга грызем на собраниях, надрываемся, горло дерем. а на кладбище так спокойненько. Ни врагов, ни друзей не видать, все культурненько, все пристойненько, исключительная благодать. Друг на друга мы все обижаемся, выдираемся все из-за плат. То за лучшую должность сражаемся, то воюем за больший оклад. А на кладбище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 Все культурненько, все пристойненько, и решен там квартирный вопрос. Вот, к примеру, захочется выпить вам, а вам выпить нигде не дают. Все стыдят да грозят вотрезвителем, да в нетрезвую душу плюют. А на кладбище так спокойненько, от общественности вдалеке. Все культурненько, все пристойненько, и закусочка на бугорке.